Она никуда не выезжает без телохранителя, любовника и дюжины фотографов. Как она очутилась тут, в моем саду? Несколько секунд мы молчали, уставившись друг на друга, как совы. Я не могла не отметить, что Луэлла великолепно выглядит. 43 она оказалась 20-летней девушкой ослепительная красота гладкая кожа молодой блеск глаз она еще раз повторила дороти и я с трудом поднявшись из шезлонга просипела Луэлла тусклым голосом но придав ему однако по возможности оттенок приветливости Тогда она, грациозно, точно юная лань, взлетела по ступенькам. Под строгим костюмом тяжело колыхнулась роскошная грудь. Лоэла упала в мои объятия, и тут я сообразила, что обе вдовы Фрэнка. «О, Боже, Дороти, как подумаешь, что меня здесь не было, что вам пришлось все одно, я знаю». Мне говорили, выдержали замечательно. Я должна была, непременно должна была с вами повидаться. Последние лет пять она даже не вспоминала о Фрэнке и вообще ни разу не виделась с ним с тех пор, как бросила. Наверное, решила я, у нее все равно пропадает день или нынешний любовник не удовлетворяет всех эмоциональных запросов. Только очень скучающая женщина может огорчаться по такому поводу. Смирившись с судьбой, я предложила ей кресло, плеснула скотча, и мы взялись на два голоса петь дифирамбы Фрэнку. Для начала она стала извиняться, что отняла его у меня, но страсть оправдывает все. Я ее простила, Но время лучше, лекарь. Дальше мы заговорили дуэтом. Меня это даже забавляло. Речь ее состояла из штампов, но с вкраплением откровенных признаний, и в них обнажалось что-то хищное. Мы уже дошли до лета 1959-го, и тут появился Льюис. Он перемахнул через бампер Ройса. Он улыбался. Он был так встроен и красив, что это казалось почти нереальным. На нем была старая куртка и полотняные брюки. Черные пряди волос спадали на глаза. Я видела его таким каждый день. Но сейчас глянула глазами Луэллы. Это было даже забавно. Она запнулась. Она замерла, как скаковая лошадь, перед внезапным препятствием, как женщина при виде мужчины, которого она слишком хочет, слишком сильно и слишком внезапно захотела. Юис заметил ее, и улыбка мигом улетучилась с его лица. Он не любил чужих в доме. Я любезно его представила, и Уэлла пошла в атаку. Хотя она вечно играла роковых женщин, Ни дурой, непосредственностью она не была. Передо мной сидела женщина светская, рассудочная, профессионал высшего класса. Я любовалась ее игрой. Она даже не пыталась ослепить Льюиса или вызвать его восхищение. Нет, она вела себя как друг дома, говорила о машине, небрежно выпила еще порцию скотча, рассеянно поинтересовалась его планами, Всем видом давала понять, что она просто милая женщина с легким характером и далека от всех этих интриг, этих, значит, голливудских. По ее взгляду, брошенному на меня, я поняла, что она считает его моим любовником и решила отбить. Не слишком ли после бедного Фрэнка? Признаюсь, я была слегка раздосадована. Ну ладно, пусть развлекается с Льюисом. Это куда ни шло.